Вспомнив свои тогдашние предположения, я только ухмыльнулся. Почему-то думалось, что выдадут именные часы или не менее именное оружие. А может даже немецкий приемник Телефункин на ножках с гравированной серебряной табличкой. Зато теперь, держась за баранку ценного подарка, я не переставал удивляться серьезному подходу руководства. Вот уж где действительно решили не мелочиться, а выделить сразу пять машин из выпущенной экспериментальной серии. На них даже название «Победа» хромированными буквами не написано. Стоит только значок с надписью «ГАЗ М-20» на капоте. Но да ничего, на других точно будет эта надпись «Победа». По словам Калычева, Сталин решил не париться и использовать название, которое в будущем вошло в историю. От наименования «Родина» он отказался по тем же причинам, что и в моем времени, просто поинтересовавшись у предлагающих. Почем родину продавать будете? Те тут же спеклись и моментально выдали на гора более приемлемое для машины имя. Тем более само слово ⁇ победа ⁇ в СССР день ото дня как-то из-под воль становилось все более популярным. А уж после капитуляции Германии ожидается бум. Победой будут называть все. Часы, машины, рестораны, новые модели платьев и костюмов. М да. А ведь мои первые часы, подаренные отцом, тоже назывались именно так. Старенькие, с поцарапанным стеклом, они обладали удивительно точным ходом и до сих пор были бы живы, если бы я их не утопил на свое семнадцатилетие. Вспомнив о часах, я глянул на время и, чертыхнувшись, стал притормаживать. Сидящий рядом Марат удивленно посмотрел на меня, поэтому пришлось пояснять свои действия. «Меня к четырем часам Иван Петрович ждет, так что пора возвращаться. Сядешь за руль?» «Я уже рулил, а Жан еще нет. Так что, Искалиев, садись за баранку и покажи класс». Даурин, радостно кивнув, выскочил из остановившейся машины и быстренько поменялся со мной местами. Потом мы объяснили ситуацию подъехавшим Змею и Геку и, перекурив, покатили обратно. А ровно в 16.00, поздоровавшись с переведенным из УСИ в наркомат бессменным секретарем-порученцем Калычева Васькой Кружилиным, я, постучав в дверь, вошел в кабинет наркома НКВД. Разрешите? Да, заходи Илья. Ну как, покатались? Нормально, машины отличные, немного подшаманить и станут вообще супер. Иван Петрович весело посмотрел на меня даже в сравнении с автомобилями твоего времени! Ха -ха. От такого предложения я даже поперхнулся и ответил: Нет, тут сравнения быть не может. Более корректно было бы сравнить с теперешними opel капитаном или «Мерседесом». Но, кстати, по комфорту М20, мне кажется, значительно их превосходит. Проходимость я даже не рассматриваю. Немцы здесь и рядом не стояли. Хотя, конечно, для езды по буеракам я бы предпочел что-то вроде ГАЗ-67. Вместо тента сделал бы жесткий съемный верх. Впереди хромированный отбойник по бортам аэрографию и рассекал бы туда-сюда, вызывая всеобщее восхищение. Да, если брать в расчет наши дороги, точнее их отсутствие, то такая машина была бы наиболее предпочтительна. Тут уж Калычев хмыкнул. Ну и вкусы у тебя. Только я не понял, что такое отбойник, да еще и хромированный. Зачем? От кого ты им отбиваться собрался? Для понту. Ну и функциональную нагрузку он тоже несет. Он, лоси ведь на дороге так и лезут. И чтобы при столкновении с этой лесной коровой отделаться наименьшим ущербом, можно поставить гнутую трубу, защищающую перед машины. В моем времени он называется кенгурятник. Но теперь может стать лосятником, а то и вообще медвежатником. Нарком удивился. Медведи тоже под колеса каждый день бросаются. Я улыбнулся. Да нет, конечно. Просто вспомнил, что иностранцы считают, будто у нас медведи по улицам городов ходят. Белые. Вот чтобы буржуев не разочаровывать и внушить почтение к нашим суровым климатическим условиям, назвать эту трубу медвежатник. Пусть необразованные забугорники трепещут. Тут все еще находясь под впечатлением от поездки на личном автомобиле, я дал волю фантазии. А вообще, Иван Петрович, собственные колеса – это же замечательная вещь. И понятно, машины будут стоить очень дорого. Но вот почему бы не наладить выпуск мотороллеров. Помните, я про эти мини-мотоциклы и их бешеную популярность еще в том году рассказывал? Даже общий вид рисовал и приблизительные схемы компоновки. Простенькая, кажется, вещь. Но ведь наша молодежь будет визжать от восторга. А с какой скоростью будет проходить процесс ухаживания? Представьте. Парень сажает девушку в седло и везет любоваться красотами загородной природы. А эти красоты, по личному опыту знаю, очень сильно снижают неприступность барышни и в конечном итоге способствуют ускорению развития отношений со всеми вытекающими последствиями. Таким образом решается и государственная демографическая проблема. Калычев, как раз в этот момент прикуривающий, от столь неожиданного поворота в разговоре даже спичку сломал. Достав из коробка новую, он с подозрением поинтересовался. «Так это ты тверитеную идею подкинул с дешевыми мотоциклами, с этими, как их, э, с мотороллерами?» «Хотя, стоп, подставить. Он ее озвучивал еще до личной встречи с тобой, после ознакомления с документами. И хоть я выступал против увеличения выпуска неподконтрольных средств передвижения и говорил о возможности ухудшения в связи с этим общей криминогенной обстановки, Станислав Игоревич меня сумел переубедить». И помнится, даже лозунг придумал для этой еще несуществующей модели: мотор, два колеса и два сердца. Вот! Я поднял палец! Это доказывает, что Стас действительно очень толковый человек. А что, необходимое оборудование у нас уже есть в тех же мастерских, которые после войны все равно перепрофилировать будут. Вот пусть на каком-нибудь заводике и начнут шлепать новые средства передвижения. Не все же танки множить. Скажу больше. Ради такого дела я готов свои песенные гонорары отдать. Ну, в смысле учредить премию? К примеру, тем же студентам машфаков, которых можно привлечь к доводке до ума моих схем мотороллера. Кстати, есть большой шанс, что они еще лучше изобретения смогут предложить. Помимо мотороллера, еще какой-нибудь чоппер, квадроцикл или снегоход. Он как с художниками в свое время получилось. Увидев выражение лица собеседника, я заткнулся, а Калычев, весело глядя на меня, несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. «Я поражен!» И это, говорит, великий скупердяй Лисов, у которого креда ни копейки государству. Хотя, скажу честно, очень рад. И товарищ Сталин, думаю, тоже порадуется. Он ведь у меня периодически твоими планами и настроениями интересуется. И если насчет премии ты серьезно то это отдельная тема для разговора. Ее ведь можно сделать не только для студентов-машиностроителей. У нас есть и ВГИК, и сельхозакадемия, и Строгановка. Ой, блин. Сказать по правде, слова наркома меня напугали. Я, конечно, альтруист в некотором роде, но ведь не настолько. Этак на меня скоро выйдет еще и шустрый Тверитин, предложит в целях пропаганды советского образа жизни примировать и изобретение прогрессивной мировой молодежи. «Конечно, подобные пусть небольшие гранты сильно повысят имидж СССР и будут способствовать его открытости и понятности. Но у меня денег столько нет». Только давать задний ход было уже поздно. Поэтому, чтобы не прослыть трепачом, ответил. «Насчет премии вполне серьезно. Но я своему кредо не изменял. Деньги-то не государству пойдут, а студентам. Пусть с ученической скамьи понимают. Умеешь работать головой и руками?» Сможешь проявить полезную инициативу, значит не будешь считать копейки от стипендии до стипендии, а в дальнейшем от зарплаты до зарплаты. Наоборот, купив на премию тот же мопед, посадишь сзади самую красивую девчонку и поедешь гордо по городу кататься. Ну или за город, тут уж как повезет. Единственное, я вздохну. Сильно сомневаюсь, что на само производство у государства средства найдутся. В народном хозяйстве других проблем выше крыши. Куда уж там мопеды финансировать? И тут Иван Петрович меня удивил. Выпустив вверх струю дыма, он довольно прищурился и ответил. Но, может быть, и найдутся. Немного, конечно. Но немного это только в масштабах нашей страны. И ты в этом деле не последнюю роль сыграл. Я вытаращил глаза. Что? Обнаружили новое легкодоступное золоторудное месторождение с ураганным содержанием металла? Ага, в швейцарских банках. Содержание металла там действительно ураганное. И с доступом тоже проблем нет. От подобного я вообще завис. Что-то ничего не понятно. Складывается такое впечатление, что советских невидимок срочно собираются переквалифицировать в грабителей и с их помощью черпать природные ресурсы непосредственно из банковских швейцарских недр. Ну, чисто, чтобы пропустить лишние промежуточные варианты, связанные с налаживанием инфраструктуры, добычей, переплавкой и тому подобным. Когда я озвучил свои мысли, нарком рассмеялся, а потом, став серьезным, сказал, «Да нет, конечно, все будет в рамках закона. Но учти, говоря о деньгах, я исходил только из того, что тебе рано или поздно об этом станет известно, и ты опять ко мне прибежишь скандалить» хотя данная информация по большому счету не входит в круг твоей компетенции и является государственной тайной. После этих слов я лихорадочно начал соображать, как Лисова вообще можно связать с швейцарским золотом. У меня там накоплений нет. Есть у семьи Нахтигаль, но делать из Лисова Альфонса никто не будет. А что еще? Почему именно я, по словам наркома, сыграл не последнюю роль в доступе к золоту, находящемуся в банках. при том швейцарских банках. Стоп! Вельдерберг. Он должен был заниматься эвакуацией крупных партийных чинов. Но чины без денег – это фуфло, а не чины. Значит, вполне возможно, у него был выход и на тех людей, которые скрывали следы золота. А может быть и не было. Но да, в конец ниточки, он тем самым способствовал выходу нашей разведки на кассиров и соответственно на номера счетов. Обалдеть! Похоже, что это наиболее вероятное предположение. И пусть у Германии в конце войны валюты осталось очень мало, но уж золотишко на пару-тройку сотен зеленых лимонов в Швейцарии на черный день точно хранится. Задохнувшись от волнения, я предположил: Через Вильдерберга вышли на золото партии. На все золото. Нарком хмыкнув, передразнил. Все золото. Ты этого оберста меньше месяца назад предоставил. Поэтому какое-то время мы упустили. Да, зато сейчас на это такие силы брошены. И результаты, несмотря на упущенное время, ну очень хорошие. Если так дальше пойдет, то завод по производству мотороллеров, о котором ты так ратуешь, точно будет построен. В числе десятков и сотен прочих необходимых стране производств. А нет, Просто нет слов. Выяснять какие-либо подробности я не стал. Бессмысленно. Калачев и так сказал очень много. Поэтому не буду его лишний раз провоцировать на прочтение лекции по теме «Государственная тайна. Минимально необходимая информация и злостный нарушитель лисов». Но вот золото. Да, это круто. Пусть, разумеется, добудем не все, но даже какая-то его часть станет для нас огромным подспорьем. Ведь в моей истории его так и не нашли. Зато теперь эти запасы в купе с остальными репарациями позволят стране гораздо быстрее подняться на ноги. А чем быстрее СССР оправится от последствий войны, тем быстрее сможет на равных говорить с той же Америкой. Мы и сейчас это можем. Но при наличии восстановленного хозяйства разговор получится более продуктивным. И тот же Трумэн 10 раз подумает, прежде чем начнет свои гнилые базары разводить. Хотя, какой нафиг Трумэн? Его сейчас, как липку, трясут америкосовские правоохранительные органы. А Рузвельт вроде пока настроен достаточно дружелюбно. Но это пока. Да и больной он. В моей истории президент США благополучно помер весной 45-го. А кто на его место встанет, а бог весть. Сейчас в том, что на выборах, которые будут проходить через два месяца, победит Рузвельт, никто не сомневается. Главная же интрига для Сталина, Калычева и иных посвященных людей состоит в том, кто станет вице-президентом и, соответственно, после смерти старины Франклина возглавит Штаты. Пусть Труман под следствием. Но команда-то пока на месте. О, кстати, насчет того, кто возглавит. А, товарищ генерал-полковник, разрешите обратиться? Калычев, удивившись внезапному официозу, сделал брови домиком, но потом, поняв меня несколько не так, насупившись, отрезал. Лисов, опять за свое. Детали проходящей операции тебя никаким боком не касаются. Что за человек? Ему дашь палец, он всю руку откусить норовит. Ты вообще соображаешь, Перебив закипающего командира, я обиженно сказал, «Иван Петрович, да вы что? Я же все понимаю, поэтому хотел спросить совершенно о другом». «Да? Ха -ха. Было видно, что нарком смутился. «Ну так спрашивай, а то начинаешь издалека и меня лишний раз нервируешь». «Извините, а спросить я хотел насчет нашего последнего дела с поляками и покушения на товарища Сталина». Точнее, не столько спросить, сколько получить подтверждение своим предположением. Я слушаю. Собравшись с мыслями, я облизал губы и озвучил то, о чем задумывался как в процессе, так и после операции, связанной с нейтрализацией польских диверсантов. Просто уж очень ее размах и количество задействованных сил не соответствовали озвученным результатам. Даже совместная советско-американская нота не катила как достойный итог. Да и Калычев со Сталином были уж как-то чересчур довольны. Но не могли они так радоваться простым высказываниям претензий англичанам. Значит, у этого дела существовало второе дно, о котором был осведомлен только очень узкий круг посвященных. Вот я себе всю голову и сломал, пытаясь понять, чего наше командование вообще хотело добиться. Сначала ничего толкового на ум не приходило. Не приходило, потому что мыслил тактическими задачами. А вот как только начал соображать сторону стратегических замыслов, то картинка сложилась практически сразу. Верное или нет, я сейчас и пробую выяснить. Поэтому вздохнув, выдал. Иван Петрович, мне кажется, что цель операции была вовсе не в отлове Аковцев и возможности резкой ноты для Англии. Считаю, что основной задачей была дискредитация ястребов из команды Трумэна, которые очень удачно для нас всячески поддерживают Польшу. Американцам на товарища Сталина, в общем-то, плевать. Только покушение на убийство своих летчиков они без последствий оставить не смогут. А так как покушались именно поляки, то теперь Рузвельт имеет что сказать людям из демократической партии и, отказавшись от их кандидатуры, назначить вице-президентом своего человека. Ну, не знаю, даже того же Гарримана, к примеру, который после смерти президента возглавит страну. Именно поэтому в данной операции и была задействована спецгруппа Ставки во главе с крайне удачливым Лисовым. Просто на кону стояло ну уж очень много. Ни много ни мало, а дальнейшее построение взаимоотношений с США. Ну и как следствие построения всей мировой политики. Я прав? Нарком, пока я говорил, молча тарабанил пальцами по столу, а услышав последний вопрос, очень серьезно ответил. Товарищ Лисов, я вам приказываю подобные аналитические выкладки держать при себе. Более того, я приказываю забыть то, о чем вы мне только что сейчас говорили, и придерживаться только официальной версии событий. Серьезность и тон, которым все это было сказано, меня несколько напрягли. Поэтому, вскочив, я ответил. «Так точно, товарищ генерал-полковник! Уже забыл!» А про себя подумал. о па Вот оно! Все-таки приятно чувствовать себя умным и понимать, что видишь дальше официальных сообщений. И ведь если исходить из того, как переполошился нарком, я разложил все достаточно верно». А Калычев, потерев лицо руками и взмахом усадив меня обратно на стул, тихо вздохнул. «Проблем от тебе, Илья, иногда больше, чем польза. Теперь я даже не знаю, как тебя отпускать». «Да, но польза то все равно много. И куда вы меня отпускать не хотите?» Иван Петрович пододвинул к себе какую-то папку и, развязывая эти съемки ответил. «Ладно, решение принято и одобрено на самом верху. И еще я сильно надеюсь на твою разумность». Поэтому ничего отменять не будем. Но прими дружеский совет. Нигде, никогда, никому не озвучивай вот эти свои мысли. Считай, что твоя догадка является лишь частью большого плана. И малейшая утечка информации может все погубить.